Глава четвертая. Пять лет спустя. «Да, да, тысячу раз да!» — завизжала я, смотря на кольцо с огромным камнем. «Даже слишком огромным. Как такое носить?» «Не паясничай!» — попросил непривычно хмурый и взволнованный Пашка. «Нравится?» «Главное, чтобы Юльке понравилось!» — на полном серьезе ответила я. «Ты же знаешь, я не особо разбираюсь вот в этом вот. «Смотри!» – Паша подсел ближе, демонстрируя мне экран своего смартфона. «Еще вот такое есть и вот такое. Я вижу только нули в ценниках. Это точно кольца, не квартиры?» – хихикнула я, отворачиваясь от экрана. «Убери это!» «Юлька тебя любит, а не твой счет в банке. Она будет рада даже кольцу из жвачки. Когда дарить будешь?» «Когда познакомлю с родителями». Убрав телефон, Паша шумно вздохнул. «И это проблема!» Мысленно хмыкнув, я против воли вспомнила свое знакомство с родителями того, чье имя нельзя произносить вслух. Это было феерично. И Юльку должно ожидать нечто похожее. Скептичные взгляды, поджатые губы. Проблема в том, что Юлька не я. Она более хрупкая, что ли? Но рядом с ней будет Паша с кольцом в кармане. Они обязаны справиться. «Я уверена, что Юлька им понравится», — подбодрила я друга стандартной фразой. «Возможно, не сразу, но...» «Ты не знаешь моих родителей», — не дал Паша мне договорить. «Просто так они не примут. Но вот если я сначала приведу им одну девушку, что своим поведением сведет их с ума, а потом познакомлю с Юлей...» «Что-то мне не нравится, как ты сейчас на меня смотришь», — нервно хихикнула я, с подозрением смотря на Пашу. «Лин, скажи, ты мне друг?» «Не настолько!» Моментально отозвалась я. «Ты дослушай сначала!» Попросил он. «Я просто привезу тебя в дом родителей, познакомлю, представлю, как свою невесту». «Ты дурак?» В шоке выдохнула я вопрос. «Лин, я серьезно?» Паша понизил голос. «Сама знаешь, что в таких семьях, как моя, жениться принято не на людях, а на бизнесе. Паш!» «Я тоже серьезно!» Я заторможенно погладила его по плечу, заглядывая в глаза. «Ты дурак? Я же не прошу тебя спать со мной!» Повысил он голос. «Просто приедем, поживем недельку. Я представлю тебя своей невестой. Ты сведешь моих родителей с ума!» «Паш, скажи честно, ты начал читать женские романы?» Помня, что с сумасшедшими нужно общаться бережно, мягко уточнила я. «В жизни так не работает!» — Сработает, — уверенно заявил Павлик и начал накидывать мне аргументы. Я и красива, и язык у меня подвешен, за словом в карман никогда не полезу, шутки у меня часто на грани фола. Характер вредный, сарказм и язвительность являлись основными моими достоинствами. Еще я умела подмечать в людях слабости и бить по ним чуть ли не наковальней. И вообще, я вот просто как никто другой подхожу на роль фальшивой невесты. «После меня, даже если Паша приведет домой татуированную рокершу, она будет выглядеть лучиком света, озарившим царство его родителей». «Ах, урметь!» — выдохнула я, когда друг закончил составлять мой словесный портрет. «А друг Ли?» — собственно, после всего вышеперечисленного. «Да я просто исчадья ада какое-то!» «Ты замечательная!» «Не бьется с предыдущими заявлениями!» Тут же отреагировала я. Лин! «Я ведь никогда ни о чем тебя не просил!» Сменил тактику Паша, заглядывая мне в глаза с преданностью, которая ни одному ждатика и не снилась. «А сейчас мы с Юлькой тебя просим помочь!» «Ты Юльку на этот фарс уломал!» В шоке выдохнула я. «Даже уламывать не пришлось!» Честно ответил Паша. «Идея, если что, ее!» «Нет, нет, нет и еще раз нет!» Категорично заявила я, поднимаясь на ноги. Придумывайте что-нибудь другое. Я в этом безумии участвовать не буду. Точно все взяла? Заботливо уточнила Юлька, пока я с отчаянием наблюдала за Пашей, грузящим в багажник наши вещи Пашей. До сих пор не понимаю, как этим двоим удалось меня уговорить. Точно! Кивнув, я перевела взгляд на Юльку. Ну как ей отказать? Рыженькая, кудрявенькая, худенькая. Да и потом, она была первой, кого я встретила после своего спешного приезда в столицу пять лет назад. Никогда не забуду, как зашла в первый попавшийся ресторанчик и спросила у администратора, а не требуются ли им работники. Требовались, конечно, как я узнала чуть позже. В тот же момент я напугала там всех до одури своими рыданиями. А девушка-администратор мало того, что успокаивала меня там, так еще и притащила в свою съемную квартиру. С тех пор и живем. Юлька она такая, добрая, последние трусы отдать может, если кому-то потребуется. Хорошо, что у нее есть я, этакий доброметр, ограждающий ее от необдуманных действий. Не смогла я ей отказать в их спашей затее, дурацкой затее. Не смогла. Ну, Юлька обняла меня, окутывая едва заметным ароматом сладковатых духов. «С Богом! Ты еще перекрести нас!» Закатила я глаза, забираясь в машину. «Обязательно!» На полном серьезе ответила мне Юлька, после чего переключила внимание на Пашу. Пока они миловались и обещали друг другу, что будут вести себя хорошо, я мысленно перебирала все, что знала о Паше. Ничтожно мало по факту. С Юлькой они официально встречаются чуть больше года. До этого он еще год добивался ее. Настырный! Он из обеспеченной семьи. Не единственный ребёнок вроде. Как-то мало я интересовалась его родственными связями, но при этом считала другом. Парадокс. «Далеко ехать?» Вяло поинтересовалась я, когда Паша занял место за рулём. «Часов пять-шесть!» — прикрикнул он. «Они в области живут, в небольшом, но очень уютном городе!» «Ну, разумеется!» — фыркнула я. «Небольшие города, они же всегда уютные, ага!» «Ты сама вроде родом из подобного?» Помахав Юльке, Паша завел машину и плавно тронулся с места. «Угу!» Я рассмеялась, наблюдая в зеркало заднего вида за Юлькой. Она действительно перекрестила нас. И ничего милого о своем родном городе я не помню. Да и вспоминать не хочу. Шумно сглотнув, я поспешила перевести тему. «Расскажи мне лучше про маман и папан. Чего ждать, чего не ждать?» Паша начал рассказывать, но слушать я перестала почти мгновенно, как только он упомянул название городка, в который мы едем. Городка, в который я думала, больше никогда не вернусь. Стиснув зубы до скрипа, я постаралась успокоить внутреннюю дрожь. Подумаешь, тот же город. Не такой он и маленький. Шанс встретить кого-то из прошлого равен нулю.